Глава 10. Обершарфюрер СС Густав Ойбель был вполне доволен своей службой, ибо он надел форму вовсе не потому, что мечтал о подвигах или там о великой славе, отнюдь нет. Он надел форму для того, чтобы хорошо устроиться в жизни. В Германии всегда с большим пиететом относились к военной форме. Человек в форме почти во все времена пользовался в обществе большим уважением, но раньше к этому уважению прилагался еще и риск быть убитым или искалеченным. О, Густав знал это получше многих. Он узнал об этом в окопах прошлой войны. Ойбель попал в армию только на третий год войны, когда увернуться от призыва уже никак не получилось. Ну, не воинственный он был человек». И, вернувшись после поражения Германии домой в родной Эберсберг, маленький городок, расположенный в 30 километрах от Мюнхена, Густав довольно долгое время изо всех сил избегал возможностей вновь надеть форму. Но все изменилось, когда военную форму надели политики. О да, Ойбель еще в далеком 1930-м понял, что это шанс, И что теперь даже такому не очень воинственному человеку, как он, вполне можно надеть военную форму, не сильно при этом рискуя. Более того, при этом его еще и будут считать храбрецом, настоящим немцем и вообще солью нации. С той поры прошло не так много времени, но все расчеты Густова уже успели не раз оправдаться. Нет, он не заслужил много наград. Их у него было всего две. И среди них ни одной боевой, но зато какие! Если по поводу первой аншрус медали кое-кто еще мог бы покривить губы, это медаль в память 13 марта 1938 года, медаль Третьего Рейха в честь аннексии Австрии Германией. Но зато вторая, шеврон старого бойца, служила предметом зависти, Очень и очень многих. А весь вопрос состоял всего лишь в двух месяцах. Промедли Ойбель со вступлением в НСДАП, всего пару месяцев, не видать бы ему этого шеврона как своих ушей, но успел. На получаемое им жалование — Вместе со всеми надбавками, положенными ему как ветерану партии, а также кое-какими другими побочными доходами, а что поделаешь, маленькому человеку, дабы заработать себе на жизнь, приходится крутиться. Обель выучил сына и пристроил его в ту же структуру, в которой подвязался и сам. Сейчас его мальчик отдавал долг Рейху в одном из новых концлагерей – комплекс которых в прошлом году развернули неподалеку от Аушвица, в э, «Возвращенных землях», а также выдал замуж обеих дочек и обзавелся скромным, но уютным собственным домиком на окраине Мюнхена. Густав любил свою семью, своих детей и всегда старался дать им самое лучшее. Восточный поход фюрера Густав весьма одобрял. «А что, годы идут», И уже пора присматривать местечко, где можно провести тихую и спокойную старость. И в этом смысле Ойбелю пришлись по душе планы фюрера по немецкой колонизации вновь присоединяемых земель. Он всегда мечтал о собственном фольварке. В мечтах ему грезились большой дом, крытые аккуратной черепицей, конюшня, новомодный машинный двор с парой тракторов – грузовичком, локомобилем и блестящей лаком-легковушкой для собственного выезда. Авин, амбар, коровник, овчарня, птичник, непременно тихий, уютный яблоневый сад, пруд, голубятня, а что, нежнейшая птица, если уметь ее готовить, три-четыре десятка батраков из местных — которым великий немецкий фюрер принесет свет европейской цивилизации, вполне довольных своим существованием. Густав уже не зверь и не собирается морить усердных работников голодом или издеваться над ними беспричинно. Ну а тех, кто не будет усердным, пастор всегда говорил, поощрять лень и нерадивость работника – губить его душу. А Ойбель, добрый католик, и никак не может себе позволить оставить без помощи того, над кем домокловым мечом висит опасность сгубить свою бессмертную душу. И пока все ожидания обершарфюрера полностью оправдывались, ну, если судить по тому, как шли дела. Доблестная немецкая армия рвалась вперед, к победе, и пока не было видно никаких признаков того, что этой победе что-то угрожает. Поэтому, когда он, как обычно, в восемь часов утра подошел к двери с табличкой «Надзор за заключенными» концентрационного лагеря «Лесной», наиболее крупного из относящихся к управлению Сталаг-352, расположенному рядом с деревней со смешным и глупым славянским названием «Машуковщина». Неподалеку от окраин довольно крупного и, в общем-то, вполне современного города Минск. Интересно, как только эти «Унтерменш» вообще сумели его построить. Настроение у него было просто отличное. И так продолжалось до тех пор, пока он не открыл дверь и не вошел внутрь. «Не советовал бы». Спокойно произнес по-немецки русский военный, сидевший сбоку от стола начальника надзора за заключенными Фюрера Легловский, едва Ойбель, у которого от неожиданности перехватило дыхание, судорожно нашарил клапан своего штатного парабелума. А когда Обершарфюрер не отреагировал на этот совет должным образом, встал и сильно врезал Густаву в солнечное сплетение» после чего толкнул его на стул и все так же спокойно, даже где-то небрежно, вытащил пистолет из такой нерастегнутой ойбелем кобуры. — Ну что, поговорим? — поинтересовался он у Густова после того, как тот слегка отдышался. Обершарфюрер ничего не ответил. Нет, не подумайте, что появление русского военного в этом кабинете было таким уж из ряда вон выходящим происшествием, в случае которого сразу же необходимо было хвататься за пистолет. Гаупштун Легловский регулярно... <как> Приглашал к себе русских военных, составлявших основную часть переменного контингента этого лагеря, дабы пообщаться с ними на предмет взаимовыгодного сотрудничества. Он вообще был гуманистом и всегда предпочитал договариваться, угощал сигаретами, рассказывал о блестящих перспективах жизни в Третьем Рейхе о цивилизованном подходе, о европейских ценностях. И кто виноват, если люди не понимали подобного цивилизованного обращения? Впрочем, эти славяне, по наблюдениям обершарфюрера, вообще были непроходимо тупы. Так что время от времени, ой, ну ладно, будем точны, чаще всего, ойбелю приходилось вызывать в кабинет шарфюрера Рекермана или унтершарфюрера Кнапки крепких, здоровых молодцов, будто сошедших с плакатов Министерства народного просвещения и пропаганды, которые довольно быстро объясняли упрямцам, насколько те неправы. Вот только все русские, которые до сего момента входили в этот кабинет, как правило, были одеты далеко не по форме, без ремней и, главное, без оружия, даже без пистолета. Этот же умудрился припереться в кабинет в полной форме и со здоровенным русским ручным пулеметом с плоским круглым магазином сверху. В кабинет надзора за заключенными концентрационного лагеря лесной, если вы на минутку забыли, расположенный в здании управления концлагеря, стоящего в его самом центре. Один, не потревожив, ни одного часового я что-то не слышу ответа на мое вполне цивилизованное предложение нахмурился русский что прохрипел ойбель закашлялся шумно вздохнул и лишь затем сумел сипло произнести что вам нужно сведения просто ответил русский о какие о наших пленных которые содержатся в этом лагере. Ой, Бельзамер, неужели? О, русский воздел палец вверх. Осознал. Молодец. Давай, делись. Э чем? Переспросил Густав, больше стараясь протянуть время, чем действительно не понимая, что от него требуется. Гаупштун-фюрер Легловский... По своим физическим статям ничуть не уступал Реккерману и Кнапке и далеко превосходил самого Ойбеля. А его отсутствие в кабинете после начала рабочего дня объяснялось тем, что он по утрам, пройдя КПП, часто сразу шел не к себе в кабинет, а в кабинет начальника лагеря. Ну, там поболтать, узнать новости, выпить чашку кофе. Ну, как правило... Гауптштон-фюрер проводил у него не более 15 минут, после чего отправлялся в свой кабинет, расположенный в противоположном от кабинета начальника конце коридора у бокового входа в блок, и сейчас он как раз должен был уже подходить к двери. Дверь распахнулась, и на пороге появилась высокая, крепкая фигура Гауптштон-фюрера, на лице которого играла довольная улыбка. Она так и не успела исчезнуть с его лица, когда русский каким-то невозможным, почти инфернальным скачком переместился вперед к двери и, ухватив голову Легловский двумя руками за затылок и подбородок, одновременным движением свернул ему шею, после чего легко, как будто держал в руках не почти сотню килограмм живого веса, а, ну, не знаю, кофейник э, с кофейной парой легким движением даже не втащил а внес тело Гауптштумфюрера в кабинет. А затем каким-то небрежным, даже мирным движением носка-сапога захлопнул дверь. И дверь при этом, вот ведь дьявол, не так уж и сильно хлопнула. Русский же, между тем, аккуратно положил тело Легловски на пол и совершенно спокойно начал расстегивать на Гауптштумфюрере мундир. «Ну, так я жду». Поторопил он Густава, бросив на него спокойный, даже как будто досадливый взгляд. «Мол, что молчишь-то, милок? Договорились же обо всем!» «Я... Э, э, просто не знаю», — испуганно начал Ойбель, но русский не дал ему шанса. «Ни на что». Вот только что он стаскивал мундир с трупа, и вот уже голова обершарфюрера зажата в точно таком же захвате, который послужил причиной мгновенной смерти Легловский, а злые и абсолютно холодно равнодушные глаза смотрят так, что буквально выворачивают душу. — Не шути со мной, черненький. Твой мундир мне не нужен, и я собирался оставить тебя в живых. «Но если ты начнешь кочевряжиться...» Густав замер, как будто его тело свело какой-то странной судорогой, как-то отстраненно, фоном, почувствовал, как намокли и потяжелели штаны между ногами, а по внутренней стороне бедер потекло что-то горячее. Но на это ему было совершенно наплевать. «Ну!» — снова произнес русский. И Ойбель заговорил, торопливо, захлебываясь, страшно боясь не успеть, не досказать, не быть понятым, потому что этот странный и страшный русский, столь спокойный и свободно чувствующий себя, в самой сердцевине концентрационного лагеря, охраняемого несколькими сотнями немецких солдат, расположенного почти на окраине города, буквально набитого немецкими войсками и подразделениями СД, теперь вызывал у него какой-то... «Чудовищный, первобытный ужас!» «Значит...» — задумчиво хмыкнул русский, когда Густав закончил с рассказом. «Этот... Э, как его-то бишь?» «Штандартенфюрер Липке». «Ну да, ну да. Значит, он задумал поймать нас в ловушку?» «Так точно!» «И для этого в ваш лагерь привезли сына Сталина, не так давно захваченного в плен?» «Так точно!» «Хм! Хитро! И где он сейчас?» «В девятом блоке! Но вам соваться туда бесполезно. Весь переменный состав блока распределен между двенадцатым, одиннадцатым и третьим». А в девятом, под видом военнопленных, э, заселена специальная зондеркоманда, составленная из сотрудников СД и 800-го учебного полка особого назначения «Бранденбург». Солдаты в этот полк набираются с хорошим знанием русского языка, поэтому на них возлагается э, внешняя охрана блока и имитация его заполнения военнопленными. Они все одеты в поддержанную русскую военную форму без ремней, как и пленные остальных блоков. «Вот, значит, как?» — Русский задумался, а затем спросил. «А сюда его вызвать никак не получится?» Обершарфюрер отчаянно замотал головой. «Нет, он не находится в нашем ведении, даже не стоит у нас на учете». «А он когда-нибудь покидает блок?» «Практически нет, только во время приема в пище. Штандартерфюрер...» «Посчитал, что если вы будете наблюдать за лагерем, то можете заметить, что один из блоков не ходит в общую столовую». «В столовую, значит?» — снова задумчиво произнес русский, стаскивая с трупа группенфюрера Бриджи. Сапоги с тела уже были сняты и аккуратно отставлены в сторону. Окончательно раздев мертвое тело, русский поднял мундир, приложил его к себе и тяжело вздохнул. «Маловато!» Ну, доделать да нечего. После чего начал разоблачаться. Когда он стянул через голову свою гимнастерку, у Густава засосала под ложечкой, появилась навязчивая мысль, что вот именно сейчас, пока у этого убийцы заняты руки и голова скрылась под гимнастеркой, можно, нет, не броситься на него. Ойбель еще не сошел с ума, и не схватить оружие — это было бы еще более безумным поступком, а попытаться выскочить за дверь и бежать, бежать, бежать, даже не поднимая тревогу, просто чтобы оказаться как можно дальше от этого чудовища. Когда-то, во времена своей молодости, Обершарфюрер сталкивался с чем-то подобным. Давно, на фронте, еще в ту войну, они называли таких «окопные безумцы». Это были солдаты, настолько вжившиеся в войну, что они переставали бояться умереть. Совсем. Это не означало, что они совсем не боялись смерти или там искали ее, лезли на пулю, либо подставлялись под взрывы снарядов. Нет, встречались и такие, но это были просто безумцы. И подобные вызывали у Густава не страх, а некое брезгливое презрение. Ну а как еще, скажите на милость, можно относиться к сумасшедшим? Сокопными безумцами... Все было по-другому. Они оставались совершенно адекватными солдатами, прятались на дне окопа во время артобстрелов, во время перестрелок очень умело пользовались укрытиями, в случае чего мгновенно падали на землю, ползли, если надо было ползти. Но при этом, если в подразделении оказывался хотя бы один такой солдат, всем остальным воевать становилось Очень трудно. Его просто ничто не могло остановить. Ни кинжальный пулеметный огонь, ни безумная атака в пятеро превосходящего противника, ни то, что у подразделения кончились патроны. Одним из самых страшных воспоминаний Ойбеля за всю прошлую войну был момент, когда их батальон во время одной из атак попал под огонь шести пулеметов. Так вот, когда их отделение залегло И начал отползать, потому что идти вперед на пулеметы было сплошным безумием. Один из таких окопных безумцев развернулся и прошипел. — А ну вперед, свинячьи задницы, а то я сам начну вас убивать! И им пришлось идти вперед. Этот окопный безумец не пережил того боя, да и от батальона тогда остались рожки да ножки. Чего уж говорить, если из всего отделения выжило только два человека, в батальоне были схожие пропорции. Но первую линию французских окопов они взяли. Агустов запомнил тот страх, который испытал, глядя в глаза того безумца, на всю свою оставшуюся жизнь. Поэтому он не сделал ничего» просто дождался, пока русский переоденется в мундир гауптштурмфюрера Легловский и отволочет его тело в дальний угол, затолкав за стеллажи, после чего уставился на русского совершенно преданными глазами, всем своим видом демонстрируя, что готов выполнить любое его пожелание. «Ну что ж, фюрер, усмехнулся русский, усаживаясь за стол группенфюрера. Я вижу, что мы с вами достигли взаимопонимания. Теперь пора поработать. Давайте-ка так. Я хочу просмотреть личные дела тех военнопленных, которых вы посчитали наиболее буйными и непримиримыми. Склонными к побегу и нападению, герр гаупштом фюрер уточнил Ойбель. Мы их относим к такой категории. Буйные и непримиримые это — это как-то несколько литературно. «Понятно», — согласно кивнул русский. «И, кстати, да, так меня впредь и называй, а то вдруг кто войдет». Густав согласно закивал головой, после чего вскочил и бросился к стеллажам с папками. Притормозив у стеллажей, он деловито уточнил, с какой категории начнем. «А какие есть?» «Высший комсостав», — начал перечислять обершарфюрер. «Пленные офицеры». Пленные солдаты по категориям, э, украинцы, национальные меньшинства, русские, а также евреи и гражданские лица. Э, тогда начнем с высшего комсостава. Их у вас много? Э, на данный момент семь человек. Гер э, Гауппштурмфюрер, тут же доложил Ойбель. Э, три комбрига, бригадный комиссар, э, дивизионный комиссар, генерал-майор и генерал-лейтенант но среди них нет ни одного склонного к побегу и нападению. А дивизионный комиссар и один из комбригов даже выразили желание сотрудничать с немецким командованием. Подписанные заявления есть в деле. «Отлично, заявление этих двоих сюда. А сами дела меня не интересуют. И остальных тоже. Во всяком случае, пока. А что там по офицерам?» «В категории склонных к побегу и нападению 16 человек» четко доложил обершарфюрр. Вот их личные дела. Подписались заявления о сотрудничестве 11 человек, еще 7 гер... Э, покойный э, гер Легловский считал перспективными для разработки. И, кстати, в предыдущей категории он считал таковым еще и генерал-майор. Следующие 3 часа... Они с русским работали спокойно и плодотворно. Густав таскал папки, русский их просматривал, делал какие-то выписки, заметки, складывал в отдельную папку подписанные заявления о сотрудничестве, по совету Ойбеля, добавляя туда еще и опросные листы из дел этих военнопленных и учетные карточки с заметками Легловски. А вот папки тех, кого... Гауптштурмфюрер отнес категории «склонен к побегу и нападению», русский откладывал отдельно. В ту же кучу он складывал еще и папки, которые отобрал сам. По какому уж признаку он это делал, обершарфюрер понять не мог, да и не пытался, если честно. Для него главной задачей в тот момент было выжить, поэтому все, что говорил этот русский, Густав исполнял старательно и с максимальным рвением, а на любой вопрос старался ответить полно, не ссылаясь на незнание или малый чин, ибо это было бесполезно. Русский, похоже, прекрасно разбирался в реалиях Военной бюрократии и отлично знал, что маленькие чины, исполняющие свои обязанности в ключевых точках военно-бюрократического аппарата, всегда знают куда больше того, чем им это положено согласно служебным обязанностям и оформленным допускам. Ведь если бы это было не так, откуда скромный обершарфюрер мог бы узнать о ловушке, которую спланировал сам штандартенфюрер Липки? Он же с его уровнем допуска не должен был увидеть ни единого документа, относящегося к этой операции. А он и не видел, во всяком случае, тех документов, которые относились к планированию операции. Однако документы, относящиеся к ее обеспечению, не только проходили через его руки, но еще и в достаточно большой мере им и составлялись. Контроль перемещения переменного контингента из девятого блока, дабы численность тех самых склонных к побегу и нападению в тех блоках, куда перемещали военнопленных из девятого не достигло критической массы, оформление допуска на территорию солдат 80-го полка, организация скрытной доставки в девятый блок вооружения для зондеркоманды – все это легло на плечи обершарфюрера. Герли Легловский никогда не занимался подобной текучкой, предпочитая сосредоточиться на исполнении командных функций и непосредственной работе с переменным контингентом. А на все осторожные вопросы Ойбеля Гауппштурмфюрер только отшучивался. Он вообще был по жизни весельчаком, всего пару раз обронив, что штандартенфюрер липкий был бы недоволен твоим интересом к этому делу, Эбель». После чего Густав задавать вопросы перестал, но отметку в памяти сделал и сумел удачно торгануть этим, вроде как совершенно не относящимся к его компетенции знаниям, обменяв его на отсрочку от смерти. Долгую или не очень, пока было неясно, но в данный момент Обершарфюрер истово трудился над тем, чтобы эта отсрочка стала как можно более длительной. Халь-Гитлер! Ойбель поднял голову, и его сердце пропустило удар. На пороге кабинета стоял сам гер комендант. Хайль небрежно донеслось от заваленного папками стола. Гаупштурмфюрер Берковиц из городского управления. Придан сталак 352 на время операции. Русский несколько высокомерно, но в целом вполне дружелюбно улыбнулся и небрежным движением опустил руку, поднятую в партийном приветствии. Коменданта слегка перекосило. И от этой показной небрежности, и от того, что он очень не любил, когда на его территории появлялся некто, о ком ему не докладывали, да еще и судя по тому, какая деловая суета происходила в кабинете Легловский с какими-то очень нехилыми полномочиями. Но и ссориться с человеком, обладающим подобными полномочиями, тоже явно не стоило. Поэтому комендант переборол раздражение и радушно улыбнулся в ответ. «Э, Чего-то раскопали, моя помощь не требуется? Ну, без вас мне явно не обойтись. Все так же небрежно бросил русский. Там он ткнул пальцем в потолок. Решили принять некоторые меры для исключения опасности случайных волнений. Комендант самолюбиво поджал губы. «В моем лагере никаких волнений быть не может, иначе бы его никогда не избрали для... в обычных условиях», бесцеремонно прервал его русский. «Но вы же сами знаете...» что на ваш лагерь ожидается нападение крупного русского диверсионного отряда. В этом случае при завязке боя вполне может сложиться ситуация, когда часть военнопленных пойдет на прорыв. Комендант побагровел. Я считаю, что привлеченные дополнительные силы вполне обеспечивают. Брось. Снова прервал его русский, отчего цвет лица коменданта усилился на пару тонов. Никто не сомневается в вашей компетенции, иначе бы вам не поручили такую ответственную задачу. Но командование посчитало, что будет разумным в преддверии операции вывести из лагеря три-четыре сотни наиболее беспокойных военнопленных. Вы собираетесь оспорить его мнение? Мнение командования Коменданта оспаривать не собирался, но то, что сам этот приезжий гауптштурмфюрер его сильно разозлил, было видно. Однако комендант сумел сдержаться, хотя высказать свое неудовольствие тем, что его до сих пор не поставили в известность о предстоящих действиях, посчитал необходимым, хотя бы косвенным образом. Когда будет произведена эвакуация отобранного переменного состава? Нарочито раздраженно поинтересовался он. «По плану, сразу после обеда. Иначе за каким чертом я с утра сижу в этом кабинете?» С не меньшим раздражением в голосе ответил русский. «Хорошо. Я распоряжусь подготовить охрану. Не беспокойтесь, охрана прибудет с машинами. Наверху решили не ослаблять приданные вам силы даже на некоторое время». «Ладно». — Я отдам необходимое распоряжение, — уже едва сдерживаясь прорычал комендант, после чего перевел свои налитые кровью глаза на Ойбеля. — А где гауптшарфюрер Легловский? Но вместо обершарфюрера снова ответил русский. Он вернулся в управление Сталак-252 вместе с машиной, которая меня привезла. Я думаю, он прибудет вместе с конвоем. Впрочем... Тут русский усмехнулся. «Кто может знать планы вышестоящих, кроме них самих?» Комендант молча кивнул и вышел из кабинета. Густав шумно выдохнул. «Эр Габштурмфюрер, с небрежной усмешкой напомнил ему русский. «А, да, то есть, э, так точно», — опомнился Обель, но не удержался, чтобы не укорить. «Вы разговаривали с комендантом таким тоном?» который совершенно точно отбил у него желание пригласить меня отобедать вместе. — Ну, куда я сунусь в таком тесном мундирчике-то? — русский хлопнул себя по груди. — Это пока я сижу еще ничего, а вот если встану, сразу станет ясно, что не мое. Похоже, вся ситуация его не злила, а забавляла, возможно, потому что он не понимал всей ее серьезности, но поскольку... От этого зависела жизнь самого обершарфюрера, тот счел своим долгом ее прояснить. Комендант непременно позвонит в управление. «Где ему подтвердят все, что я только что сказал?» Густав ошалело, уставился на русского. «Они что, захватили управление?» «Да нет, не может быть. Скорее всего, они просто перерезали кабель, ведущий в управление, и замкнули его на себя» как и кабель, ведущий из управления в их лагерь. Но, э, но геркомендант может потребовать соединить его с начальником. И ему ответят, что начальник убыл на доклад к штандартенфюреру Липке или на совещание, или готовить конвой, и его заместитель тоже. — Ну или кого он еще захочет услышать, — усмехнулся русский. — Успокойтесь, Шарфюр, сегодня до вечера мы сможем купировать любую возникшую угрозу. А вот дальше вряд ли, ибо пойдет накопление всяческих нестыковок от незнакомого и не меняющегося в течение суток голоса, отвечающего по тому или иному телефону, до отсутствия реакции на получаемое распоряжение. Но нам ведь... Дальше и не надо. И Русский весело подмигнул Ойбелю. А у того засосало под ложечкой. Значит, все решится сегодня, вечером или ночью. Да плевать, когда в конце концов. Единственное, что должно волновать Густава, как выжить и... и не попасться. Русский разглядывал его с насмешливой улыбкой. А потом внезапно выдвинул ящик стола и вытащил из него лист бумаги. Пишите, обершарфюрер, что заявление о согласии на сотрудничество с НКВД. Я думаю, нашим органам не помешает человек, который сможет сообщать им точную информацию о попавших в плен наших военнослужащих, согласившихся на сотрудничество с немцами. А взамен я обещаю сильно постараться, чтобы во всех наших будущих перипетиях вы бы остались не только живы, но и вне подозрений. Сказать, что эту бумагу Ойбель написал с немалым облегчением — это ничего не сказать. Впервые за весь этот свинский день у него появилась слабая надежда на то, что ему удастся вывернуться из этой ужасной ситуации без особых потерь. Он сам себе не мог сказать почему, но этому русскому он доверял куда больше, чем кому бы то ни было из окружавших Его сейчас людей, этот, должен был справиться со всем, что попытается ему помешать. Звонок раздался неожиданно. Они как раз закончили, наконец-таки, с отбором тех, кого русский собирался забрать с собой, причем по нему было явно видно, что русский сильно сожалеет о том, что вынужден прекратить отбор. Он совершенно точно был не против забрать больше, но, видно, было чем-то ограничен. Возможно, наличием автомобилей, а может, чем-то еще. Как бы там ни было, они закончили отборы, сейчас занимались тем, что Обер-Шарфюрер упаковывал в ящики личные дела отобранных военнопленных, а русский с пулеметной скоростью печатал на пишущей машинке списки перемещаемых. Когда стоящий на столе фюрера Легловский телефон разразился резким добежащим звуком, Ойбель испуганно вздрогнул. А вот русский просто прекратил печатать, спокойно снял трубку и бросил в микрофон. «Я!» После чего около минуты слушал то, что ему говорили. Затем он спокойно произнес «Яволь!» и, положив трубку, развернулся к Густаву и улыбнулся. «Ну что ж...» — Обершармфюрер, вам придется ненадолго покинуть меня и отнести списки в организационный отдел. — Ой, Березамер, это... Как же? Русский готов отпустить его? Одного оно ведь... — И вот что... — Обершармфюрер, — усмехнулся русский, — меня достаточно сложно убить, так что я гарантирую вам, что... «В случае, если вы попробуете поступить в разрез с только что подписанным вами обязательством...» Тут он похлопал себя по карману, в который убрал подписанное Густавом заявление, «Я не буду убивать вас сам, а предоставлю это право вашим бывшим соратникам». Обелес глотнул и кивнул, показывая, что все понял и не будет делать никаких глупостей. После чего взял протянутые ему списки И выскочил из кабинета. В кабинет он вернулся только через полчаса. Ну, а что вы хотели? Перед передачей списка в организационный отдел их следовало утвердить у коменданта. Потом пришлось выслушать вопли начальника организационного отдела оберлейтенанта Шнейдемана, который грозил накатать докладной на гаубструмфюрера Легловский за то, что тот вот так вот ставит его перед фактом, не дав времени организовать все как положено. Затем он был вынужден поприсутствовать при ругании Шнейдемана с начальником охраны лагеря. В общем, когда Густав с дрожью в ногах распахнул дверь их спокойным легловским кабинетом, он был готов ко всему, но не к тому, что он увидел русского, одетого снова в свою собственную форму. Правда, с некоторыми отличиями. Русский был без оружия, босой и без поясного ремня. То есть, на первый взгляд, почти ничем не отличался от любого другого русского военнопленного, находящегося сейчас на территории лагеря. Ну, за исключением э, несколько меньшего размера щетины, большей чистоты самой формы и запаха, то есть его отсутствие. Переменный контингент лагеря не обеспечивался ни помывкой, ни стиркой, поэтому воняло от них... — Значит так, обершарфюрер, — спокойно начал русский, когда обель вошел внутрь и закрыл за собой дверь, — слушайте, что вам необходимо будет сделать. Во-первых, уже через полчаса приедут машины, на которых мы будем вывозить тех, кого мы с вами отобрали. Но машины приедут не пустые. В их кузовах будет загружено оружие. Он усмехнулся. «Не беспокойтесь, никто не собирается валом выгружать его из кузовов автомобилей на глазах у всей лагерной охраны. Оружие будет упаковано в ящики из-под медикаментов и архивов. И мне нужен ваш совет, куда его разгрузить. Ну, чтобы никто, после того, как все закончится, не связал его с вами. Понятно?» Густав судорожно кивнул. «Тогда думайте, а я продолжу». «Во-вторых, на разгрузку машин должны попасть эти люди». Он протянул Ойбелю короткий список из двух десятков фамилий, напечатанные на той же машинке. «И я. Как это сделать так, чтобы этот список снова не связали с вами? Тоже думайте». В принципе, можете просто попозже, во время разгрузки, показать мне тех, кто будет знать, что вы с этим связаны, после чего они совершенно точно умрут во время нападения. Понятно? Ойбель судорожно кивнул. Далее. После окончания разгрузки я и люди из списка должны минут на десять остаться в том помещении, куда будут перегружены ящики. Желательно одни после чего большая часть их должна быть отправлена в свои блоки. А человек пять-шесть должны задержаться в этом помещении до ужина. На каких-нибудь работах. Сами придумайте, на каких. Скажем, что-то переложить, что-то перепаковать, что-то сдвинуть. Ну, не мне вас учить. Меня же вы должны отправить в шестой блок. Насколько я помню, он ужинает вместе с девятым. Так точно. «Вот ты хорошо!» Русский был явно возбужден, и это тоже было признаком окопного безумия. Они все всегда приходили в такое состояние перед боем. Но Ойбель уже зашел так далеко, что отступать было просто некуда. Оставалось надеяться на то, что русский знает, что делает, и что он успеет до собственной гибели воплотить хотя бы часть своих обещаний. Ну, скажем, действительно прикончить всех тех, кто сможет выступить свидетелем обвинения обершарфюрера в государственной измене и предательстве дела фюрера. Ну и последнее. Коменданта мы уберем. А вы, как начнется заварушка, забаррикадируйтесь в какой-нибудь комнате, причем желательно с каким-нибудь господином, имеющим хорошие связи с кем-то вышестоящим, которого непременно будут отмазывать изо всех сил, и который будет для вас полностью безопасен, и оставайтесь там, пока не подойдут ваши. Да, если вздумаете пострелять, не начинайте этого раньше, чем через двадцать минут после начала, иначе я за вашу голову и гроша ломаного не дам. Понятно? И обершарфюрер Ойбель торопливо закивал головой.